Идея Чарли. Фред ушел, и пора было возвращаться к работе. Макать перо в чернила из арбузных семечек и писать именно на бумаге со сладким запахом дерева, которую сделал Билл на древесном комбинате. Вот список вещей и событий, о которых я расскажу тебе в этой книге. Нет смысла оставлять их на потом. Я могу рассказать тебе прямо сейчас, где бы ты ни... Первое. Смертидея Хорошее место. Второе. Чарли, мой друг. Третье. Тигры. И как они жили, и какими они были красивыми, и как они умерли, и как они говорили со мной, когда ели моих родителей, и как я говорил с ними, и как они перестали есть моих родителей, но моих родителей это не спасло, их уже ничего не могло спасти». И как мы разговаривали очень долго, и один из тигров помог мне с арифметикой, а потом они сказали, чтобы я ушел. Пока они доедят моих родителей, я ушел. Я вернулся ночью и сжег хижину, так мы в то время поступали. Четвертое. Статуя зеркал. Пятое. Старый чак. Шестое. Долгие прогулки, на которые я хожу по ночам. Иногда я часами стою на одном месте, не шевелясь, Даже ветер останавливался у меня в руке. Седьмое. Арбузные дела. Восьмое. Фред, мой кореш. Девятое. Стадион. Десятое. Акведук. Одиннадцатое. Док Эдвардс и школьный учитель. Двенадцатое. Прекрасный форельный питомник в Смертидеи, как его строили и что в нем произошло. Это превосходное место для танцев. 13. Похоронная команда Шахта и Рама-Виселица 14. Официантка 15 Эл Бил и другие 16 Город 17 Солнце и как оно меняется очень интересно. 18. Кипяток, его банда и забытые дела, в которых они раньше копались. Какие ужасы они творили, что с ними случилось потом и как тихо и хорошо стало теперь, когда они все умерли. 19. -е. Разговоры и все, что происходит здесь день за днем. Работа, туалет, завтрак и обед. 20. -е. Маргарет и та другая девушка, которая гуляла по ночам с фонарем, но никогда не подходила близко. 21. -е. Все наши статуи и места, где мы хороним умерших, так что с ними всегда остается свет, который поднимается из их гробниц. 22. -е. «Моя жизнь, прожитая в арбузном сахаре. Не самая плохая жизнь». «Двадцать третья. Полин. Это самое приятное. Ты увидишь». «Двадцать четвертая. И это двадцать четвертая по счету книга из всех, написанных здесь за 171 год». Месяц назад Чарли сказал мне, «Похоже, тебе не нравится воять статуи и вообще что-то делать. Может, напишешь книгу? Последняя писалась 35 лет назад. Пора кому-нибудь сочинить новую». Потом он поскреб затылок и добавил. «Мой бог, я помню, что ее писали 35 лет назад, но не помню про что она. На лесопилке была». «Кто ее написал, не знаешь?» – спросил я. «Нет», – сказал он. «Но он был такой же, как ты, у него не было обычного имени». Я спросил про другие книги, 23 предыдущие, и Чарли сказал, что, кажется, одна из них была про сов. «Точно про сов. Еще была книжка...» Про сосновые иголки очень нудная. И еще одна про забытые дела, теория, как они начинались и из чего произошли. Мужик, который написал эту книжку, его звали Майк, забрался в забытые дела очень далеко. Он прошел, может, сто миль за две недели, зашел в высокие кучи, которые видны в ясную погоду. Он говорил, что там дальше есть другие кучи, еще выше этих». Он написал книгу про свой поход, неплохая получилась книга, гораздо лучше тех, что валяются в забытых делах, те книги вообще ужасные. Он говорил, что на несколько дней заблудился и попал в такие штуки, длиной две мили и зеленые. Больше он ничего никогда не говорил, даже в книге не написал, только сказал, что они длиной две мили и зеленые. Его гробница там, около статуи лягушки. «Я знаю эту гробницу», — сказал я, — «У него светлые волосы и комбинезон цвета ржавчины». «Ага, он и есть», — сказал Чарли.